Глава седьмая — Я мог бы завтра привести к тебе Мэнди. Тейт пристально рассматривал ее. Отеки уже стали проходить. Теперь она может тебя узнать. Эйвери посмотрела на него. Хотя всякий раз при взгляде на ее лицо он ободряюще улыбался, она знала, что вид у нее еще довольно-таки страшный Больше не спрячешься за повязкой. Как сказал бы Айриш, от этого тянет блевать. Тем не менее, за неделю, которая прошла после операции, она ни разу не заметила, чтобы Тейт избегал смотреть ей в лицо. И она была ему благодарна за это. Как только она будет в состоянии держать в руках карандаш, она напишет ему об этом. Повязку с рук сняли несколько дней назад. Вид красной, лоснящейся, незажившей кожи привел ее в ужас. Ногти были коротко острижены, отчего руки казались чужими и некрасивыми. Она ежедневно делала упражнения с резиновым мячиком, изо всех сил сжимая его ослабевшими пальцами. Но пока у нее еще не было сил и ловкости зажать в руках карандаш. Как только это произойдет, чего только она не напишет Тейту Ратлиджу. Наконец-то ее освободили от ненавистного дыхательного аппарата. Однако к ее разочарованию она все равно не смогла издать ни звука. Для тележурналиста, карьера которого и без того пошатнулась, это было горьким открытием. Правда, врачи сказали ей, что волноваться не о чем, голос со временем восстановится. Ее предупредили, что когда она начнет говорить, то сначала не сможет сама себя понять. Но это нормально, учитывая, что голосовые связки получили сильный химический ожог от дыма. Более того, у нее не было ни волос, ни зубов, а пищу ей давали только жидкую и через соломинку. В общем и целом, она была все еще развалена. — Что ты на это скажешь? — спросил Тейт. — Есть у тебя желание повидаться с Мэнди. Он улыбался, но Эйвери видела, что это неискренне. Ей было его жаль. Он изо всех сил старался быть бодрым и веселым. Сразу после операции она слышала от него только ободряющие слова. Он и тогда, и сейчас говорил ей, что операция прошла блестяще. Доктор Сойер и все его сестры на этаже нахваливали ее за быстрое выздоровление и хорошее настроение. Какое еще может быть настроение в ее положении? Если бы она могла держать в руках костыли, ей бы и сломанная нога была не помеха. Но пока руки были слишком слабы, и она все еще прикована к больничной койке. К черту хорошее настроение! Откуда им знать, что у нее на душе? Может, она вся кипит от злости? Она, конечно, ни на кого не злилась, но только от того, что это было бы бессмысленно. Дело уже сделано, вместо лица Эйвари Дэниелс теперь другое лицо. Она не могла избавиться от этой навязчивой мысли, на глаза навернулись слезы. Он истолковал их по-своему. Обещаю, что Мэнди пробудет здесь недолго, но я уверен, что даже короткое свидание с тобой пойдет ей на пользу. Ты знаешь, она уже дома. Все ее балуют, даже Фэнси, но она по-прежнему спит тревожно. Возможно, думает, что я ей говорил неправду и на самом деле тебя уже нет. Она так не говорит, но она вообще все время молчит. С удрученным видом он уронил голову и принялся разглядывать руки. Эйвери уткнул взглядом ему в макушку. Волосы у него росли вокруг завитка, который был расположен немного несимметрично. Ей нравилось на него смотреть. Незнаменитый доктор, который ее оперировал, и неискусные медсестры, а Тейт Раттледж стал теперь для нее центром вселенной. «Как ей и обещали...» Левый глаз, как только была реконструирована поддерживающая его лицевая кость, стал видеть нормально. На третий день после операции сняли швы на ресницах. Шинку с носа обещали удалить завтра. Каждый день Тейт заказывал ей в палату свежие цветы, как бы отмечая букетом очередной шаг к выздоровлению. Входя, он всегда улыбался, он никогда не скупился на маленькую лесть. Эйвери было его жаль, хотя он и старался не показать виду, но она чувствовала, что навещает он ее больше по обязанности. И все же, если бы он вдруг перестал приходить, она бы, наверное, умерла. В комнате не было зеркал вообще ничего, в чем могло бы отразиться ее лицо. Она не сомневалась, что это было сделано умышленно. Ей не терпелось узнать, как она на самом деле выглядит. Может быть, причиной для отчуждения, которое Тейт столь старательно скрывает, является как раз ее уродство? Как у всякого человека, оказавшегося физически неполноценным, у нее сейчас были обострены все чувства. Она научилась читать между строк, понимать то, что не говорилось, а лишь подразумевалось. Тейт был со своей женой вежлив и предупредителен. Того требовала элементарная порядочность. И все же между ними существовал едва уловимый барьер, причина которого была пока еще Эйвери не ясна. Так привести мне ее или нет? Он сидел на краю кровати, стараясь не беспокоить ее сломанной ноги, которая была поднята кверху. «Наверное, сегодня холодно», — подумала она, глядя на его замшевый пиджак. Зато светит солнце. В дверях он снял и убрал в нагрудный карман темные очки. Глаза у него серовато-зеленые, взгляд открытый и обезоруживающий. «Да, весьма привлекательный мужчина», — подумала она. «Разве она может отказать ему в этой просьбе?» «Он был так добр к ней». Пусть даже эта девочка не ее дочь, но если бы это было способно доставить радость Тейту, она готова сыграть роль ее матери. Один раз. Теперь она могла не только моргать единственным открытым глазом, но даже выразить свое согласие кивком головы. По сравнению с ее предшествующим состоянием, это был значительный прогресс. Вот и отлично. На сей раз улыбка шла от души. «Я советовался со старшей медсестрой, и она говорит, ты уже можешь одеваться в свои вещи, если хочешь». «Я взял на себя смелость прихватить для тебя несколько ночных рубашек и халатов. Для Мэнди будет лучше, если она увидит тебя в чем-то привычном». Эйвори снова кивнула. В дверях возникло оживление, и она перевела взгляд в ту сторону. Вошли мужчина и женщина, в которых она узнала родителей Тейта, Нельсона и Зинию или Зи, как все ее называли. «Ого, вы только посмотрите!» Нельсон опередил жену и стремительно подошел к кровати. «Ты прекрасно выглядишь, правда, Зи?» Зи встретилась глазами с Эйвори. «Немного лучше, чем вчера», — вежливо подтвердила та. «Пожалуй, этот доктор не зря получил свой фантастический гонорар», — смеясь заметил Нельсон. «Никогда не верил в пластические операции. Всегда считал, что это каприз тщеславных богатых женщин, которым некуда девать мужниной деньги. Но это, — он показал на лицо Эйвери, — это стоит того». Их комплименты досаждали Эйвери. Она понимала, что все еще выглядит как жертва авиакатастрофы и никак иначе. Тейт, по-видимому, почувствовал ее раздражение и поспешил переменить тему. Кэрол согласилась завтра повидаться с Мэнди. Зи повернулась к сыну и нервно сплела руки. — Ты уверен, что это необходимо, Тейт? И Кэрол, и Мэнди? — Нет, совсем не уверен, я сам боюсь. — А что говорит детский психолог? — Какая разница, что она говорит? — отрезал Нельсон. «Как психиатр может знать, что нужно, а что не нужно ребенку? Отцу виднее!» Он похлопал Тейта по плечу. «Я думаю, ты поступаешь правильно. Мэнди будет только на пользу повидаться, наконец, с матерью». «Надеюсь, ты прав». Эйвери заметила, что в голосе Зи прозвучала неуверенность. Она разделяла ее озабоченность, но не могла ее высказать. Оставалось надеяться, что великодушный жест, который она согласилась сделать ради Тейта, не обернется своей противоположностью и не принесет еще большего вреда ребенку, пережившему моральную травму. Зи обошла палату, доливая воду в вазы с цветами, полученными не только от Тейта, но еще от многих людей, имена о которых Эйвори ничего не говорили. Поскольку о родных Кэрол не было до сих пор не сказано ни слова, она заключила, что таких у нее нет. Единственной ее семьей были родные мужа. Нельсон и Тейт принялись обсуждать ход предвыборной кампании. Казалось, эта тема занимает их 24 часа в сутки. Когда прозвучало имя Эдди, она сразу же представила себе мужчину с гладко выбритым лицом и в безукоризненном костюме. Он дважды навещал ее, оба раза вместе с Тейтом. Этот человек, постоянно поддерживающий бодрое настроение во всех окружающих, произвел на нее приятное впечатление. Брата Тейта зовут Джек. Он старше и какой-то нервный. А может, ей так показалось, поскольку, когда он приходил то все время извинялся за жену и дочь, которые не смогли приехать с ним вместе. Эйвери уже знала, что жена Джека, Дора-Рей, постоянно недомогает, хотя об изнурительной болезни речи не было. Фэнси, по-видимому, для всей семьи являлась яблоком раздора. Из отрывочных реплик Эйвери знала, что ей уже достаточно лет, чтобы иметь водительские права. Но не так много, чтобы жить отдельно. Вся семья жила в одном доме где-то в часе езды от Сан-Антонио. Теперь она припоминала, что в репортажах о Тейте ратледжи говорилось о ферме и загородном доме. По всем признакам семья Ратледжей имела деньги, а значит и соответствующий вес и влияние. В разговорах с ней все были дружелюбны и корректны. Они тщательно подбирали выражения, с тем, чтобы не доставить ей никаких волнений. Но ее больше интересовало то, что крылось за этими вежливыми словами. Она изучала выражения их лиц, которые, как правило, были насторожены. Улыбки всегда были сдержанные и несколько натянутые. Родные Тейта обращались с его женой учтиво, но в их взаимоотношениях были подводные течения. Здесь не все было гладко. «Вот красивое платье», — сказала Зи, возвращая мысли Эйвери к происходящему в палате. Она распаковывала вещи, привезенные Тейтом из дома, и развешивала их в шкафу. «Может, завтра, когда приедет Мэнди, наденешь его?» Эйвери слегка кивнула. «Ты еще не закончила, ма? По-моему, ей надо отдохнуть». Тейт подошел к постели и заглянул ей в глаза. — Завтра у тебя трудный день. Сейчас тебе, наверное, лучше отдохнуть. — Ни о чем не тревожься, — сказал Нельсон. — У тебя все идет хорошо, как и следовало ожидать. Пойдем, Зи, оставим их вдвоем. — Пока, Кэрол, — сказала Зи. Они вышли. Тейт снова присел на край постели. Он выглядел усталым. Как бы ей хотелось набраться смелости и коснуться его рукой, но она не решалась. Он никогда не прикасался к ней, только чтобы утешить, когда видел, что она расстроена. В этих прикосновениях не было любви. «Мы приедем во второй половине дня после дневного сна». Он вопросительно молчал. Она кивнула. «Жди нас около трех часов». Я думаю, будет лучше, если мы с Мэнди приедем вдвоем. Никого брать с собой не будем. Он отвернулся и неуверенно вздохнул. Не могу представить, какова будет ее реакция. Но я прошу тебя, Кэрол, учти, что ей пришлось пережить. Я знаю, тебе досталось еще сильнее, но ты взрослый человек. У тебя больше сил справиться с этим. Он снова встретился с ней глазами. Она всего лишь маленькая девочка, не забывай. Выпрямившись, он улыбнулся. Впрочем, я уверен, что все пройдет нормально. Он поднялся, чтобы уйти. Как всегда, когда он прощался на Эйворе, накатила паника. Он стал для нее единственной ниточкой, связующей ее с внешним миром. Он был единственной реальностью. Уходя, он уносил с собой ее мужество, оставляя одну, охваченную страхами и всеми покинутую. «Отдохни и хорошенько выспись. До завтра». На прощание он провел пальцами по ее руке, но не поцеловал. Он никогда ее не целовал. Конечно, ее и целовать-то пока было почти некуда, но, подумалось Эйвори, Муж все же мог бы найти способ поцеловать жену. При желании, разумеется. Она смотрела ему в спину, пока он не скрылся за дверью. Со всех сторон нахлынула и охватило ее одиночество. Единственным способом побороть его были мысли. Часы бодрствования она проводила, думая о том, как сообщить Тейту Ратлиджу, что она не та, кем он ее считает. Его жена Кэрол наверняка погребена в могиле под именем Эйвери Дэниелс. Как ему об этом сказать? И как сказать ему, что кто-то из его близких собирается его убить? Наверное, тысячу раз за последнюю неделю она попыталась убедить себя, что ее таинственный посетитель привиделся ей во сне. Причиной галлюцинации могло стать что угодно – Ей было бы легче поверить, что этого зловещего визита на самом деле не было. Но она знала, что это не так. Он был. В голове ее все так же отчетливо звучал его голос. Она отлично помнила текст. Угрожающие слова и интонации неизгладимо врезались ей в память. И он не шутил. В этом не могло быть сомнений». Это должен быть кто-то из Ратлиджей, поскольку в реанимации допускают только ближайших родственников. Но кто именно? Ни один из них, казалось, не испытывал к Тейту никакой злобы. Наоборот, все его обожали. Она стала перебирать всех по очереди. Отец. Невероятно. Было очевидно, что и отец, и мать души в нем не чают. Джек, не похоже, чтобы у него был зуб на младшего брата. Эдди, хотя и не был кровной роднёй, но воспринимался всеми как член семьи, и дружеские отношения между ним и Тейтом были видны невооружённым глазом. Она ещё не слышала голосов Дороти Рэй и Фэнси, но тот, который с ней говорил, явно принадлежал мужчине. И в то же время этот голос не принадлежал никому из ее недавних посетителей. Тогда как этот незнакомец проскочил в палату? Этот мужчина хорошо знал Кэрол. Он говорил с ней совершенно откровенно и как соучастницей. Понимает ли Тейт, что его жена планировала его убить? Догадывался ли он, что она что-то замышляет? Может быть, в этом причина того, что, утешая и подбадривая ее, он остается как бы за невидимым барьером. Эйвори понимала, что он дает ей то, чего от него ждут, не более. Может, как ей хотелось сесть рядом с Айришем и разложить перед ним эту головоломку, как Она часто делала, когда ей предстояло раскрутить какой-то запутанный сюжет. Вдвоем они бы все поставили на место, нашли бы недостающие звенья. Айриш обладает почти сверхъестественной способностью проникать в мотивы человеческих поступков. и Его мнение она всегда ценила выше всех других. От мыслей о Ратледжах и их проблемах у Эйвери разболелась голова поэтому она с радостью восприняла укол успокоительного на сон грядущий. Теперь в ее палате, в отличие от ярко освещенного отделения интенсивной терапии, оставалось гореть на ночь лишь одна маленькая лампочка. Балансируя между сном и бодрствованием, Эйвори позволила себе предположить, что будет, если она станет играть роль Кэрол Ратлиджа. Это будет означать, что Тейт пока останется женатым человеком. Мэнди получит поддержку матери в трудный для нее период реабилитации, а Эйвери Дэниелс, возможно, разоблачит заговор и станет настоящей героиней. Она мысленно расхохоталась. Айриш бы точно решил, что она спятила. Он бы разразился гневной тирадой, вышел бы из себя а в заключение пригрозил нашлёпать её за одну только мысль об этом. И всё же искушение было велико. Какой она сделает материал, какая загадка будет решена. Там будет всё — и политика, и человеческие характеры, и отношения, и интриги. Наконец она уснула.